Глава пятнадцатая. Перепилили. Главацкой очень хотелось выйти вслед за Лизой, но она осталась. Ольга Сергеевна вздохнула, сделала гримассу и, обратясь к Зине, сказала «Накапь мне на сахар гофманских капель, да пошлите ко мне Абрамовну». Женя воспользовалась этим случаем и пошла позвать няню. Лиза сидела на балконе, положив свою голову на руку. Глаза ее были полны слез, но она беспрестанно смаргивала эти слезы и глядела на растилавшееся за рекою колосистое поле. Женя подошла, поцеловала ее в лоб и села с ней рядом на плетеный диванчик. «Что там теперь?» — спросила Лиза. «Ничего. Ольга Сергеевна, кажется, хочет уснуть». «Что, если так будет всегда, целую жизнь?» «Ну, бог знает что, Лиза, ты не выдумывай себе, пожалуйста, горе больше, чем оно есть. Что же ты, по-твоему, ничего? Можно, по-твоему, жить при таких сценах? А это первое время, первый месяц, первый месяц дома после шестилетней разлуки. Боже мой, боже мой!» воскликнула Лиза и, не удержав слез, горько заплакала. Полно плакать Лиза уговаривала ее Гловацкая. Лиза не могла удержаться и, зажав платком рот, вся дергалась от сдерживаемых рыданий. «Перестань! Что это? Застанут в слезах и еще хуже будет! Пойдем пройдемся!» Лиза молча встала, оттерла слезы и подала Жене свою руку. Девушки прошли молча длинную тополевую аллею сада и вышли через калитку на берег, с которого открывался дом и английский сад Камергерши Меревой. «Какой красивый вид отсюда!» — сказала Гловацкая. «Да, красивый!» — равнодушно отвечала Лиза, снова обтирая платком слезы, наполнившие ее глаза. «Оттуда, из ее окон, я думаю, еще лучше. Бог знает!» Поле и наш дом должно быть видны. Впрочем, я права не знаю, и меня теперь это вовсе не занимает». Девушки продолжали идти молча по берегу. «Ваши с нею знакомы?» спросила Женни, чтобы не давать задумываться Лизе, у которой беспрестанно навертывались слезы. «С кем?» нетерпеливо спросила Лиза. «Смеривай». «Знакомы». Лиза опять обтерла слезы. «А ты познакомилась?» «Смеривай?» «Да». «Нет, мы ходили к ней с папой, да она нездорова, что ли-то, была, не приняла. Мы только были у помады, навещали его. Хочешь, зайдем к помаде?» «Я очень рада была бы, Лиза, но как же это, идти одним к чужому мужчине на чужой двор?» «Да что ж такое? Что ж с нами сделается?» «Ничего не сделается, а пойдут толковать». «Что ж толковать? Больного разве нельзя навестить?» «Больных все навещают. Я же была у него с папой. Отчего же мне теперь не пойти с тобою?» «Нет, я не пойду, Лиза. Именно с тобою и не пойду. Потому что здоровье мы ему с тобою не принесем, а тебе уж так достанется, что и места не найдешь». «Да, вот это-то!» Протянула на супе в бровки Лиза и опять задумалась. «О чем ты все задумываешься? Брось это все!» «Говорила Женни». «Да, брось. Хорошо тебе говорить, брось. А сама бы попробовала слушать все эти вечные реприманды. И от всех, от всех, решительно от всех. Ах ты, боже мой, да что же это такое? И мать, и Зина, и Сонечка, и даже няня. Только один отец не брызжит. А то все, таки решительно все. Шаг ступлю, не так ступила. Слово скажу, не так сказала. Все не так». Все им не нравится И пойдет на целый день разговор Я хотела бы посмотреть на тебя на моем месте Хотела бы видеть Отскакивало ли бы от тебя Это обращение Как от тебя все отскакивает Чего ж ты сердишься, Лиза Я ведь не виновата, что у меня такая натура Я ледышка, как вы Называли меня в институте Ну и что же мне делать Что я такая ледышка Может быть, это и лучше Я буду очень рада «Если тебя, муж будет бить», — совершенно забывшись, проговорила Лиза. Женни побледнела, как белый воротничок ее манишки, и дернула свою руку с локтя Лизы, но тотчас же остановилась и с легким дрожанием в голосе сказала, «Даже будешь рада?» «Да, буду рада, очень буду рада». Женни опять подернула, и ее бледное лицо вдруг покрылось ярким румянцем. «Ты взволнована и сама не знаешь, что говоришь. На тебя нельзя теперь даже сердиться». «Конечно, я глупа. Что ж на мои слова обращать внимание?» Отвечала ей с едкой гримасой Лиза. «Не придирайся, пожалуйста. Не достает еще, чтобы мы вернулись, надувшись друг на друга. Славная будет картина и тоже кстати». «Нет, ты меня бесишь. Чем это?» твоим напускным равнодушием, этой спокойностью какой-то. Тебе ведь отлично жить, и ты отлично живешь. У тебя все ладится, и всегда все будет ладиться. Ну, так ты и желаешь, чтобы для разнообразия в моей жизни меня бил мой муж? Не бил, а так вот пилил бы. Да ведь тебе что же то? Тебе это ничего. Ты будешь пешкою у мужа, и тебе это все равно будет. Будешь очень счастлива. Женни спокойно молчала. Лиза вся дрожала от негодования и, насупив брови, добавила: Да, это так и будет. Что это такое? Что будешь тряпкой, которой муж будет пыль стирать? Женни опять немножко побледнела и произнесла: Ну, это мы посмотрим. Нечего и смотреть. Все так видно. Не станем больше спорить об этом. Ты оскорблена и срываешь на мне свое сердце. «Мне тебя так жаль, что я и сказать не умею, но все-таки я с тобой для твоего удовольствия не поссорюсь. Тебе нынче не удастся вытянуть у меня дерзость, но вспомни, Лиза, нянину пословицу, что ведь и сырые дрова загораются». «И пусть!» — еще более насупись, — отвечала Лиза. главацкая не ответила ни слова и, дойдя до перекрестной дорожки, тихо повернула к дому. Лиза шла рядом с подругой, все сильнее и сильнее опираясь на ее руку. Так они дошли молча до самого сада. Пройдя также молча несколько шагов в посаду. у поворота к Тополевой аллее Лиза остановилась, высвободила свою руку из руки Гловацкой и, кусая ноготок, с тем же, однако, насупленными бровками сказала, «Ты на меня сердишься, Женни? Я перед тобой очень виновата. Я тебя обидела. Прости меня». Большие глаза Гловацкой и ее доброе лицо приняли выражение какого-то неописанного счастья. «Боже мой!» — воскликнула она. «Какое чудо!» — Лиза Бахерева первая попросила прощения. «Да, прости меня, я тебя очень обидела!» — повторила Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, как маленький ребенок. «Я скверная, злая и не стою твоей любви!» — лепетала она, прижимаясь к плечу подруги. У Гловацкой тоже набежали слезы. «Полно лгать», — говорила она. «Ты добрая, хорошая девушка. Я теперь тебя еще больше люблю». Лиза мало-помалу стихла и, наконец, подняв голову, совсем весело взглянула в глаза Гловацкой, отерла слезы и несколько раз ее поцеловала. «Пойдем умоемся», — сказала Женни. Девушки снова вышли из сада и, взойдя на плотик, умылись и утерлись носовыми платками. «Вот если бы нас видели», — сказала Лиза с улыбкой, которая плохо шла к ее заплаканным глазам. «Ну и что ж, ничего бы не было, если бы и видели. Как же! Ах, Женька, возьми меня, душка, с собой, возьми меня, возьми отсюда! Как мне хорошо было бы с вами! Как я счастлива была бы с тобою и с твоим отцом! Ведь это он научил тебя быть такой доброй!» «Нет, я ведь так родилась, такая ледышка», — смеясь, отвечала Жене. «Да, как же!» «Нет, это тебя выучили быть такой хорошей. Люди не родятся такими, какими они после выходят. Разве я была бы когда-нибудь такая злая, гадкая, как сегодня?» У Лизы опять навернулись слезы. Она была очень уж расстроена. Кажется, все нервы ее дрожали, и она ежеминутно снова была готова расплакаться. Жень не заметила это и сказала, «Ну, перестанем толковать, а то опять придется умываться». «Что ж, я правду говорю. Мне это больно. Я никогда не забуду, что сказала тебе. Я ведь в эту минуту этого не чувствовала, а так сказала». «Ну, разве я этого не знаю?» «Тота, -то. ты не подумай, что я хоть на минуту тебя не любила». Лиза опять расплакалась. «Но забудь, забудь», — говорила она сквозь слезы, — «потому что я...» Я сама не помню, что я делаю. Меня так сильно, так сильно, так сильно оби... обидели. Возьми, возьми к себе, друг мой, ангел мой-хранитель. Сохрани меня. Что ты болтаешь, смешная? Как я тебя возьму? Здесь у тебя семья, отец, мать, сестры. Я их буду любить, я их еще больше буду любить. Только, только тут я скорее перестану любить. Они, может быть, доб добрые, но они... Так странно со мною обращаются. Они не хотят понять, что мне так нельзя жить. Они ничего не хотят понимать. Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнают, какая ты добрая, и поймут, как с тобой нужно обращаться. Нет, они не поймут. Они никогда, никогда не поймут. Тетка Агния правду говорила. Есть верно в самом деле семьи, где еще меньше понимают, чем в институте. Лиза... Расстроенная до последней степени, неожиданно бросилась на колени перед Гловацкую и в каком-то иступлении проговорила «Ангел мой, возьми, я здесь их возненавижу, я стану злая, стану демоном, чудовищем, зверем, или я черт знает что наделаю».